Глава тринадцатая. Я легла в постель и в блаженстве вытянула ноги. Слишком долгий день — слишком много событий. Если думать обо всём, что произошло, а особенно о фере, то до утра не уснуть. Чтобы настроиться на сон, потянулась к тумбочке, достала мамину фотографию. «Спокойной ночи, мамочка!» поцеловала ее почти выцветшее изображение и, поставив на тумбочку под ночник, сложила ладошки под щекой. Закрыла глаза, представив, как мама отвечает «И тебе, спокойной ночи, милая!» Всегда помогала. Помогло и сегодня. Мне снилась мама. Но теперь она улыбалась мне не на маковом поле, а в саду среди пионов, таких же нежно-розовых, из каких был сплетен венок. Я пробиралась к ней, ломая цветы, Пионы не хрупкие маки растут большими кустами и мне приходилось тяжело. Я люблю тебя, дочка, произнесла одними губами мама, но я поняла её. Подожди, не уходи, крикнула я, боясь, что она исчезнет. Мне многое нужно у тебя спросить. Почему ты оставила меня? В прошлый раз ты гуляла среди маков, на мака означает сон, порой вечный сон. Значит, ты умерла? Ты в раю? Скажи только да или нет. Мама грустно улыбалась. На её глазах появились слёзы. А чёрт бы пионы не пускали к ней, и казалось, что расстояние между нами не сокращается, а увеличивается. Я задыхалась от беселия и густого аромата цветов. Проснулась на мокрой подушке. Выходит, плакала. Маминой фотографии на тумбочке не было. Я соскочила с кровати, со сна не понимаю, куда делась карточка, но вскоре нашла её под тумбой. В тёмном углу, похожем на гроб. Мне срочно нужно в гроб, произнесла я и быстро принялась одеваться. Я знала, что мой сон навеян вчерашними разговорами с Марией, но я должна была убедиться, что скульптура любимой женщины Вини похожа на маму. Ты куда? Маша похоже ждала меня. Она соскочила с дивана и кинулась на перерез. Я ещё не ответила, но она уже знала. Не ходи туда, не надо. «Я дура, дура, прости меня!» Наговорила лишнего. Повариха вдруг рухнула на колени. Уткнувшись по долу моего платья, заплакала. «Скажи, как звали, любимую Ви?» Попросила я, подняв глаза к потолку. В моих глазах плескались озеро слез, и если бы я опустила голову, то утопила бы в них Машу. Повариха, отказываясь, помотала головой. «Я уже заметила, что никто из вас не называл ее по имени». «Решили стереть из памяти, как страшную ошибку, допущенную в ее судьбе каждым, или бережете несчастного Ви, чтобы не делать ему больно?» Маша заскулила. «Если бы не я и эти дурацкие пионы, ты никогда не узнала бы о ней! Я плохая, плохая, мне самая дорога в ад!» «Имя!» Я уже не выдерживала. Если бы не повариха, обхватившая мои ноги руками, я бы уже бежала к гроту. — Назови имя! Неужели так трудно? — Мы звали ее Лиди Пион, — схлипнула Маша. — Она пришла к нам с охапкой пионов. Мы всем даем прозвище, стоит новому администратору переступить порог. Ты вот красная шапочка, Лидия была мамочкой. Та, что влюбила в себя Парадиса, а потом изменила ему сон фером, — Лиса. Она была рыжей, как Ви. Не заговаривай мне зубы. Ты прекрасно знаешь, как на самом деле звали женщину Ви. Я все-таки опустила голову, и накопившиеся слезы потекли по щекам. Мне запретили. Ви приказал не выращить давнюю историю. Имя! Или я немедленно ухожу из дома навсегда! Еще мгновение, и я вцепилась бы в волосы поварихи. Я готова была намотать ее косу на руку и поднять с колен. чтобы смотреть с глаза в глаза. Но Маша сдалась быстрее. Марина. Ее звали Мариной. Ви убьет меня. Я ее больше не слушала. Нечеловеческими усилиями высвободилась из рук поварихи и, перепрыгнув через нее, упавшую на пол, понеслась к двери. Мою маму звали Мариной. Я летела по кладбищу. Задыхалась от быстрого бега, но остановилась только у входа в грот. Схватившейся за бок, в котором почувствовала колющую боль, согнулась пополам. Завыла в голос от того, что забыла фонарь. Как я без него в темноте? Но возвращаться не захотела. Знала, что меня остановят, придумают какую-нибудь отговорку, чтобы я забыла. Не пошла, не удостоверилась, что женщина, любившая Ви, та самая, что бросила меня в детстве. Грот оказался на удивление хорошо освещённым. Снароже выглядевший как груда камней, Изнутри он являлся образчик утонченной архитектуры, где имели место окна с цветными мозаичными стеклами. Пусть запыленные, но они пропускали свет. Кто-то древний превратил изящное строение в склеп, и сейчас я шла мимо надгробий, украшенных скульптурными композициями различных веков. Женщины и мужчины в нарядах своего времени. Но я не останавливалась. Любопытство уступило желанию найти ту единственную могилу, возле которой цветут пионы. Цветов оказалось много, очень много. Если бы было больше стекла, то я назвала бы этот уголок грота оранжереей пионов, отборных, красивых, с каплями росы на лепестках. Но не они сейчас меня волновали. В самом центре розового моря застыла скульптура из белого мрамора, Как и во сне, я шла на пролом, ломая кусты, желая подобраться к высеченной из камня женщине как можно ближе, чтобы взглядеться в её лицо. Говорят, это до нас мраморная статуя дошли неокрашенными. Время и неблагоприятные условия хранения не пощидели краску, и мы приняли за факт, что скульпторы изначально ваяли богов Олимпа бесцветными. Как же мне сейчас не хватало намёка на то, каким был цвет волос у любовницы В. Мне доводилось видеть, как компьютерные специалисты оживляли статуи древних героев. Изумляло, насколько сильно обретает цвет, менялись каменные лица Клеопатры, Александра Македонского или Юлия Цезаря. Каким бы искусным ни был мастер, камню не в состоянии передать ни цвет глаз, ни цвет кожи. Вот и сейчас мне трудно было понять, я вижу перед собой родного человека или незнакомку. Не та причёска и не тот поворот головы, что были у мамы на фотографии. Я с горечью осознала, что совершенно не помню, как она выглядела на самом деле. Как смеялась, каким обладала голосом, умела ли петь, были ли у неё такие же веснушки, как у меня. Очень странно, что у шестилетней девочки совсем не сохранились воспоминания. Видимо, предательство родного человека так сильно повлияло на моё состояние, что образ стёрся. Если бы папа не сжёг фотографии, я бы знала о маме больше. Например, что она любила пионы. Это я заманил тебя в дом. Я резко обернулась. У входа в оранжерею стоял ребёнок. Мальчик со светлыми кудряшками в штанишках на помочах. Белая рубашечка, белые гольфы, кожаные сандалии. Кто ты? выдохнула я, перебирая в уме варианты, кем мог быть голубоглазый мальчишка, основной из которых передо мной мой сводный брат, сын Ви. Не выдумывайся гораздо проще. Ребёнок махнул рукой. На его запястье блеснули золотые часы. Дисе? Почему ты решила, если я влюсь тебе в образе ребёнка, ты меня не убьёшь? Там с скамейкой пойдём сядем. Он кивнул в сторону окна, и я, подобрав подол платья, правилась туда, ломая пионы, сбивая с них росу. Мальчик сел и постучал пухлой ладошкой по потемневшему дереву. Его ноги не доставали до земли, и он болтал ими, как самый настоящий ребёнок. Один из гольфа спустился, и это придавало образу малыша натуральность. Прежде чем начать, Эдисе вздохнул. «Тебя никто не говорил, но контракты с администраторами я подписываю сам. Стучусь в дверь и протягиваю конверт». Светлана Сергеевна сразу поняла, кто к ней пришел. «Пора?» — спросила она, поправляя банты на блузке. «Она всегда была модницей». Согласилась я, представляя, как зашло из сердца у Светика Семицветика при виде смерти. Она хваталась за банты или за колонну на шее только в том случае, если сильно волновалась. Я произнесла бы лани, не думая, поэтому тут же вспохватилась. Светлана Сергеевна ещё жива? Мальчик улыбнулся. Жива. Она сразу согласилась пойти со мной, когда узнала, что дата её смерти отодвигается. Принялась она тлеливо собирать вещи. Я не мешал, ходил по квартире, разглядывал безделушки. Желаю понять, какой она была в молодости, как прожила жизнь. Красивая балерина, красивая старость. Разгуливая туда-сюда, забрёл в третью комнату и только по одежде догадался, что здесь живёт совсем юная девушка. Уже собрался уходить, как заметил на столике у кровати затёртую фотографию. Диссев вздохнул. Я же на приглась. Фотография мамы. Я сразу узнал Марину. На Светлана Сергеевна поделилась со мной, как сильно ты была обижена на бросившую тебя мать. Мне показалось несправедливым, что ребёнок Марины, к которому она рвалась всё время пребывания в доме, считает её предательницей. Она рвалась вернуться, и я не знала, что и думать. Это Вини пускало её, заморочил голову, как он это умеет и насильно удерживал. Рвалась, но Ви знал, что стоит Марине выйти за пределы дома, как она тут же погибнет. Погибнет. Пульс подскочил до максимального. У твоей мамы был врождённый порок сердца, ей даже тебя не разрешали рожать, а она осмелилась. Администраторами последнего приюта всегда выбираются только те, у кого дни жизни сочтены. Не пугайся. Мальчик положил руку на моё колено. Он видел, как я вздрогнула. Ты исключение. Ты совершенно здорова, проживёшь ещё много-много лет. Контракт со Светланой был именным, и она уже подписала его, поэтому нам пришлось выдумывать, чтобы заманить тебя в дом. Я набросал на скорую руку на вырванном из тетрадки листе приглашение на должность ИО-администратора. Заметь исполняющего обязанности администратора, что уже говорит о временной работе. С твоей квартирной хозяйкой мы договорились, что она прибудет в дом 1 сентября утром. Она продержится до конца августа, я знаю. И вы вот отпустите меня? Конечно, иначе нарушится равновесие. При встрече одной из вас придётся умереть. Смерти Светику, Семетику я не желала, себе тем более, поэтому сделала мысленную зарубку, что должна убраться из дома 31 августа. Фер и Радиус знают, что произошла подмена. Нет, в курсе только Светлана и теперь ты. Я хотел, чтобы ты узнала, почему ушла твоя мама. Она любила тебя всей душой. В машине я заметил, что ты не спишь, и специально завел разговор о ней. Но почему она не попрощалась со мной перед тем, как подписала контракт с вами? Тогда вы тоже сами пришли за ней? Дважды являлся. И она дважды отказывалась уходить со мной. И объяснял ей, что сердце в любой момент остановится, что ее смерть напугает дочь, но твоя мама лишь улыбалась. «Я нужна моей Рите, а она мне». Она называла меня Ритой, не Марго, как отец, только Ритой. Может, поэтому мы ещё не поняли, кто попал к нам в дом. Мне кажется, Маша поняла, поэтому не хотела, чтобы я приходила сюда. Призраки порой куда прозорливее нас. Или всё потому, что они подглядывают за нами. Я вздохнула. Вспомнила, что утром фотографию мама нашла под тумбой, а не на ней. Не комната, а проходной двор. Когда произошла подмена Светланы на тебя, Я предупредил водителя, что в автобус сядет живой человек. От вас живых исходит такой сильный свет, что чистильщик слепнет от яркости. Но администратор же всегда живой. Умирающий человек уже не так ярок, только дом возвращает ему жизненные силы. Поэтому администратору, которому отведён дополнительный срок, нежелательно покидать территорию приюта надолго. Вы сказали, что мама дважды отказывала вам, но в третий всё же согласилась. Ревность всё ещё кипела во мне. Я застала её умирающей на автобусной остановке. Она подписала контракты за секунду до прибытия автобуса номер 13. Как видишь, у неё не было возможности ни попрощаться с тобой, ни вернуться к тебе. Для всех вас она просто пропала. А откуда у неё пионы? Мария сказала, что она пришла в дом с охапкой цветов. Но в автобусе много цветов. В обратный путь всегда провожают с цветами. Не только она взяла их с собой, остальные обычно не трогают. И они видели в катафалке никаких цветов. Ну вот и путь твой не был последним. Мама была счастлива с Вией. Да. Кивнула Диса. А мы нет. Отец начал пить. Мы всё потеряли. Уехали из города в деревню, где жизнь стала ещё более неустроенной. Высказавшись, я поджала губы. Я мог бы попросить у тебя прощения. Дися соизял невозможно голубые глаза, но не буду. Согласен сделать так, что ты никогда не вспомнишь подработку на том свете, со тру одни твоего пребывания у нас. Будешь по-прежнему винить мать за то, что она тебя бросила, хочешь? Я покачала головой. Спасибо за всё, с трудом выдавила из себя. Дися на самом деле не был виноват, что наша с папой жизнь пошла коверком. Я это понимала. В обязанности смерти не входит утешение детей, когда их мама уходит навсегда. Неважно куда, сразу на небеса или в дом, где есть работа по контракту. Надо радоваться за маму, ей повезло. Она не только прожила дольше, чем было предписано судьбой, но и встретила любовь. Я пойду, а ты ещё посиди. Мальчик спрыгнул со скамейки. Честельщик ждёт. Сегодня у него богатый улов на чёрной душе. Последние дни их почему-то особенно много. М да. Что вы с ними делаете? Тебе лучше не видеть. А если чёрная душа всё же попадёт в дом, а братьев Кристофера рядом не окажется, что нужно предпринять? Дом защитит. И Ви никуда не уходит с тех пор, как... Я поняла, но всё же. Что мне, как администратору, делать? Постарайся спрятаться. А если меня застегнут вне дома? Какая же ты пытливая. Ну, если поймёшь, что появились чужие, а своих никого поблизости нет, постарайся добежать по Фонарной улице до остановки. Потом держи путь в обратную сторону от города, там конечная остановка и моя берлога. Я устаю от шумных цирковых, с молчаливым чистильщикам мне комфортнее. Смерть вообще не любит суеты. Я кивнула. Мальчик развернулся и пошёл к выходу. Я проводила его взглядом и только поэтому заметила, как ребёнок превратился в прежнего Диса. Короткие штаны высокий цилиндр твёрдость в руках мерно отмерявающий своим стуком шаги осторожно смерть идёт я смотрела на статую маму пустыми глазами все слёзы выплаканы обида сошла на нет маме в любом случае не удалось бы увидеть как я росла смерть забрала бы её но так она хотя бы прожила ещё немного и узнала как тепло рядом с ви я вздохнула и поднялась с скамейки хотелось нарвать пионов и поставить в вазу в своей комнате Но побоялась неадекватной реакции байкера. Вдруг не получится незаметно принести цветы. Надо бы с ним поговорить, но в любом случае не сегодня. Я слишком устала для ещё одного эмоционального взрыва. Назад я шла ещё более рассеянной, поэтому не смотрела на надгробия и на требующих внимания изваяний. Не время разгадывать аллегории. На одной из могил была изображена мать, держащая на руках дитя, и у меня просто не было сил думать о том, что означает вся композиция. В доме на самом деле когда-то жил ребёнок, или так изобразили тоску женщины по оставленному в мире живых дитя? У выхода из грота меня поджидал Фер. Он отлип от стены, когда я поравнялась с ним. В его взгляде блестела тревога. «Как ты?» — спросил он и протянул мне фотографию моей мамы. «Я всё знаю». «Дом пустил вас в мою комнату?» Я подняла на него глаза. «Не различает свой и чужой?» «Для дома я всегда свой». А фотографию мне дала Мария. Она прибежала на наш этаж, так как переживала за тебя. «Ммм, так вы, лорд Анфер, подслушивали наш разговор с Дисе? Как не стыдно!» Я вздернула подбородок и, развернувшись на каблуках, направилась по аллее к дому. Не подслушивал. «Эхо разносит любой шум, что случается внутри грота. Хорошая акустика!» Фер шел рядом, сунув руки в карманы. Ветер трепал его длинные волосы, и Димано это нравилось. Он подставлял лицо свежим струям воздуха. Значит, утешать пришли. Я хмыкнула и отвела глаза в сторону. Не надо. Нет. Я ещё не осмыслила произошедшее. Ночь юна катит. Фер тоже хмыкнул. Я злилась. Уже знала, что у него на уме. Мужчины, сколько бы им ни было лет, такие предсказуемые.